Между тем, в этих пересылках и переговорах выиграть как можно более времени, в которое выяснится, наконец, какой результат будет иметь поход русского царя, от чего будет зависеть и тон переговоров, смелый или скромный. Во втором пункте конференция ограничилась изложением важности настоящего положения ввиду многочисленных московских войск, расположенных вдоль селеской границы и ввиду запальчивого характера русского царя, способного вторгнуться в австрийские владения, например, Богемию, и взволновать там множество недовольных. В третьем пункте высказывалась необходимость заключения союза с английским королем для безопасности в случае нападения. Доклад конференции император утвердил словом, выражающим согласие, в тот же день. Казалось, что все мудрые расчеты государственных мужей не могли бы не выполниться, но... Такова судьба всех глубокомысленных соображений. В действительности вышло совсем иное. Согласно утвержденным положениям конференции, граф Зицендорф на другой же день пригласив к себе графа Толстова, Веселовского и Румянцева, высказал им, что его величество Цесарь по дружбе своей к русскому царю, а отнюдь не по принуждению, приказал объявить все откровенно. Действительно, царевич Алексей Петрович был в Вене, просил Цесаря оказать протекцию и назначить ему безопасное убежище. А потому, вследствие этой просьбы, по родственной дружбе и не желая делать гласными семейные отношения русского царя и в намерении впоследствии содействовать к примирению, император и назначил для жительства царевичу сначала Эренберг, а потом Неаполь, где его содержали вовсе не как арестанта, но со всевозможным удобством, хотя и не в такой обстановке, какая следовала бы по его высокому положению. Затем, После откровенного признания граф Зецендорф обратился к главному вопросу, возбужденному графом Петром Андреевичем и высказал решительно, что требование русского царя о высылке к нему сына совершенно невозможно, так как было бы необходимо выслать его насильно, а это предосудительно императорской власти и всесветным правам было бы знаком варварства. Наконец, граф Зецендорф В заключении своей речи объявил решение императора послать к царевичу особого курьера с собственноручным своим письмом, в котором будет склонять его к возвращению. С первых же слов графа Зациндорфа наш тайный советник отлично понял всю суть тайных замыслов Венского кабинета. Извлечь сколько возможно больше выгод от пребывания русского царевича в его руках, а потому и начал всеми силами своего красноречия настаивать на законности и праве своего требования о возвращении сына отцу. «Но если будет послан к царевичу особый курьер, то такая посылка приведет все дело в еще большую конфузию», — с волнением говорил Петр Андреевич. «Царевич», — не зная о прощении отца в случае возвращения, конечно, будет упорно держаться прежнего намерения. — Что же, наконец, делать? — в недоумении спросил граф Зецендорф. — Император ни под каким видом не согласится на насильственную выдачу царевича. — Во всяком случае, мы просим императора не посылать курьера, — продолжал объяснять граф Толстой потому что, узнав о приезде за ним нас, царевич встревожится и будет просить императора отпустить его из австрийских владений, чтобы скрыться в каком-либо другом месте. Как же поступит его цесарское величество при таком желании царевича? «Я полагаю, что император, — отвечал граф Зецендорф, — как не считает себя вправе выдавать царевича против его желания, — Так, вероятно, не сочтет себя вправе и отказать ему в просьбе о выезде куда угодно. Но, добавил граф, нельзя предполагать такого желания в царевиче.